Один верблюд идет, второй верблюд идет, идет весь караван. Один верблюд устал, второй верблюд устал, устал весь караван. Может, не очень содержательно, и голос у меня плохо поставлен, зато актуально. Вниз было легче, и груза у нас меньше было. Шейла — странная девчонка, невыносимо бывает и материться не в меру». Но это в спокойной обстановке. А в критической ситуации на нее можно положиться. Сомкнет зубы и молчок. Насколько нам воды хватит? Два литра на двух человек. Чукча, там же ручей. Оглядываюсь. Устала? Хочешь, привал сделаем? У ручья железная девочка. Верю я ей или нет? А чему я, собственно, должен верить? Она же не говорит ничего. Слишком много вокруг нее загадок. Чему инструктор учил? Доверяй интуиции. Одна загадка — обычное дело. Две — бывает. Три случаются, но редко. Вокруг нее — десяток. Интуиция говорит — надо верить. Верю. Верую. Во что? Вот вопрос. Верю, что ей плохо. Что драконы плохие — Не верю. Плохие драконы бывают только в сказках. Что драконы на людях опыты ставят, тоже не верю. Тогда почему ей плохо? Ручей. Дошли. Привал. Один верблюд прилег. Второй верблюд прилег. Прилег весь караван. Композитор! Твою мать! Чудо-девочка! Как бы отучить ее ругаться? Готовимся к ночлегу. Голые камни — не лучшее место, но одну ночь можно потерпеть. Шейла надевает на себя всю одежду, даже платье из чехла. Сверху брюки и куртку из лосинной шкуры. Натягивает на голову капюшон и становится похожа на медвежонка. «Я буду звать тебя Медвежонок», — скалит зубы в улыбке. Отбрасывает ногой камешки и ложится прямо на землю. Так у нее это привычно получается, как у волка в зоопарке. Покрутилась на месте и легла. Я еще ни разу не ночевал вот так, прямо под открытым небом, на голой земле. Озабоченно смотрю на небо. Весь день оно было безоблачным, а теперь затягивается тучами. Кажется, дождь собирается. Если ночью пойдет дождь, я простужусь и помру в страшных муках, орет Шейла во все горло. Ты чего? Ну ты же не хочешь мокнуть под дождем. Орать-то зачем? Громкие гармонические колебания вызывают тонкие физические процессы. Смеется она. Ложись поближе ко мне. Можешь даже обнять. Мне теплее будет, как и делаю. Еще на самом деле простудится. Под голову «Кладу сумку с копченым мясом».